глава 35. Приглашение на вечеринку. Когда Гурни повернул на седьмое шоссе, главную дорогу через Соспарилью, у него зазвонил телефон. На экране высветился номер Кайла, но это была Ким. Вина и гнев предыдущего дня сменились в ее голосе потрясением и страхом. Мне только что пришло письмо по срочной почте от него, доброго пастыря про то, что людей надо уничтожить, убить. Гурни попросил ее прочитать письмо. Он хотел удостовериться, что он получил тот же текст. Текст был слово в слово, как в письме ему. «Что нам делать?» — спросила она. «Вызывать полицию?» Гурни ответил, что получил такое же письмо и что он скоро приедет на совещание, где покажет его местной полиции ФБР. Но у него есть один вопрос. «На какой адрес было отправлено письмо?» «Это самое страшное», — голос ее дрожал. «На наружном конверте написан адрес Кайла, но там внутри был еще второй конверт с моим именем. Это значит, добрый пастырь знал, что я здесь, что мы оба здесь. Откуда он мог это знать?» Накануне вечером... Когда после мерзкого сообщения от Миза Мадлен задала ему тот же вопрос, Гур не исключил возможность наружной слежки. Теперь он уже не был так уверен. «Откуда он мог знать?» — Еще взволнованнее повторила Ким. «Он мог и не знать точно, что вы вместе. Он мог просто думать, что Кайл сможет вас найти и передать вам это письмо». Но еще не закончив фразу, он понял, что смысла в его словах немного, что он лишь пытается ее успокоить. Похоже, не сработало. «Он послал его экспресс-почтой. Значит, хотел, чтобы я получила его утром. И он указал оба наших имени. Значит, он знал, что мы оба здесь». Логика тут хромала, но Гурни не собирался это обсуждать. На несколько мгновений он задумался, не привлечь ли к делу полицию Нью-Йорка, просто чтобы пришел человек в форме и создал иллюзию защиты. Но подумал, что возникнет путаница, недопонимание, надо будет все объяснять, и это перевесило возможные выгоды. В сухом остатке, как бы бюрократично это ни звучало, никаких явных свидетельств угрозы для жизни Кайла и Ким не было, и потому все началось бы со спора, а кончилось бы неразберихой. «Я от вас хочу вот чего. Оставайтесь в квартире. Оба. Убедитесь, что дверь заперта, никому не открывайте. Я перезвоню вам после совещания. А пока, если возникнет любая угроза или вы получите любое новое сообщение, сразу же мне звоните. Договорились?» «Договорились». «Теперь я хочу кое о чем спросить. У тебя есть доступ к видеозаписи интервью с Джимми Брюстером?» «Да, конечно». У меня оно на айподе. С собой? Да. И ты можешь его мне переслать? Ну, зависит от того, примет ли ваш сервер такой тяжелый файл. Но я уменьшу разрешение до минимума, так что не должно быть проблем. Отлично. Главное, чтобы я различал, что на экране. Вам прямо сейчас послать? Да, пожалуйста. А можно спросить, зачем? Имя Джимми Брюстера всплыло в другом контексте в разговоре с Максом Клинтером. Я бы хотел лучше понимать, что это за человек». Договорив, он свернул на парковку у регионального управления полиции штата Нью-Йорк. Он проехал мимо ряда патрульных машин и припарковался рядом с сияющим серебристым BMW 64Oi. Если бы такая супермодная машина за 85 тысяч долларов была у госслужащего... Это не могло бы не вызвать вопросов, но у преуспевающего консультанта она смотрелась естественнее. До этого момента Гурни как-то не приходило в голову, что на совещании может быть Ребекка Холденфилд, но теперь он готов был поспорить, что будет. Машина была в ее стиле. Он посмотрел на часы. До начала оставалось 5 минут. «Можно пока позвонить Конни Кларк, будет предлог оборвать разговор, если он вообще состоится». Он начал искать ее номер, и тут рядом с ним припарковался черный «Форд» модели «Краун Виктория» — служебная машина полиции штата. На пассажирском месте сидела Баллард, а за рулем был Энди Клек. Баллард пригласила Гурни сесть к ним в машину, указав на широкое заднее сиденье. Гурни так и сделал, захватив с собой свой конверт. Баллард заговорила, и было ясно, что она тщательно обдумала свои слова. «Доброе утро, Дейв. Спасибо, что приехали, хотя я поздно предупредила. Прежде чем мы пойдем на совещание, я хочу изложить вам свою позицию. Как вы знаете, Бюро криминальных расследований в Оберне расследует убийство Рут Блум. Это убийство может быть или не быть связано с открытым 10 лет назад делом доброго пастыря. Это может быть тот же самый преступник или его подражатель, или же, возможно, какая-то третья версия». Гурни понимал, что никакой третьей версии тут быть не может, но понимал также, что Баллард ставит вопрос максимально широко, чтобы не потерять доступа к делу. Она продолжала: Я понимаю, что есть официальная версия следствия и что вы ее жестко критиковали. Я хочу, чтобы вы знали, что я начинаю это совещание, будучи открыто к любым возможностям. Я не заинтересована ни в одной из версий, и мне не интересно ни с кем мериться письками. Единственное, что меня интересует, это факты. Им я горячо предана. Я попросила вас сегодня к нам присоединиться, так как почувствовала, что вы, возможно, разделяете эту преданность. У вас есть вопросы? Все это казалось прямолинейным и четким, таким же, как сильный и четкий голос Баллард. Но Гур не знал, что здесь есть второй слой. Он был практически уверен, что Баллард пригласила его. Потому что узнала, вероятно, от Дейкера, что он сумел вывести Траута из себя и что его негласная роль состояла в том, чтобы усложнить процесс и выбить у агента ФБР почву из-под ног. Иными словами, он был тузом в рукаве Баллард. «У вас есть вопросы?» — повторила она. «Только один. Я так понимаю, Дейкер показывал вам составленный ФБР-профиль доброго пастыря?» «Да». «Что вы о нем думаете?» «Я не уверена». «Это хорошо». «Простите». «Признак непредвзятого ума. А теперь, прежде чем мы пойдем внутрь, у меня для вас маленькая сенсация». Он открыл конверт, лежащий у него на коленях, потом внутренний конверт и достал письмо. «Вот что я получил сегодня утром. Я его уже касался, но никому другому пока лучше к нему не притрагиваться». Балларт и Клек повернулись на своих сиденьях, чтобы видеть его лицо. Гурни медленно прочел письмо вслух. Он еще раз подивился изяществу стиля, особенно концовке. Демон вещает с кафедры, а Господь забыт, но безумный мир не уйдет отсюда. Но вот в чем проблема. Это было красочное излияние чувств, в котором ощущалось отсутствие какого-либо чувства. Дочитав, он повернул письмо к Баллард и к Легу, чтобы они могли прочесть его сами. Баллард была очень взволнована. «Это оригинал?» — спросила она. «Один из двух оригиналов, о которых я знаю. Второй получила Ким Карасон». Она несколько раз моргнула, словно быстро и напряженно думала. «Когда зайдем внутрь, сделаем полдюжины копий, а оригинал упакуем как вещдок для экспертов из Олбани». Она поглядела на Горни. «Почему он послал его вам?» «Может, потому что я помогаю Ким Карасон, и он хочет ее остановить?» Она опять поморгала, потом поглядела на Клегга. «Нужно предупредить людей, на которых он намекает в этом письме. Всех, кто подходит под его определение врага». Она опять посмотрела на Горни. «Покажите мне его еще раз, я перечитаю». Она пробежала глазами текст. «Звучит так, будто он угрожает всем членам семей своих первоначальных жертв, их детям и семьям детей. Нам нужны имена, адреса и телефоны срочно. У кого все это может быть?» Она взглянула на Клега. «Какие-то адреса и контакты были в материалах, которые нам показывал Декер. Вопрос в том, насколько быстро мы сможем их получить». «Самые свежие данные у Ким Карасон», — сказал Горни. «Она общалась со многими из этих людей». Да. Хорошо. Пойдемте внутрь и постараемся обеспечить им помощь. Наша главная задача обеспечить безопасность тем, кто сейчас под угрозой, и при этом не нагнать паники. Баллард первый вышел из машины и направился к зданию. По ее сердитому шагу Гур не понял, что кризис придает ей энергии. Уже собираясь последовать за ней в вестибюль управления и придерживая тяжелую стеклянную дверь, Он краем глаза увидел, как на парковку въезжает внедорожник темного цвета. Он узнал узкое невыразительное лицо водителя. Это был агент Дейкер. Блик на стекле не позволил разглядеть лицо пассажира, поэтому Гурни не знал, заметил ли его Траут, а если заметил, то сильно ли огорчился.